Глава 19 Андрея. В детстве мама всегда говорила, что нам с Тиной сильно повезло. Ведь иметь сестру — это подарок судьбы. Мы были друг у друга, стояли горой друг за друга, были всем друг для друга после смерти мамы. Но я потеряла этот смысл. Потеряла Мартину навсегда. И это осознание, словно ядовитая стрела, поражало в самое сердце будто ее вырвали из самой груди. Я не жила. А боль? Она была невыносимой. Она ломала. На части, на кусочки, на атомы. От меня ничего не осталось. И только посмотрите. Я могла не попасть на похороны своей сестры. Насколько жестокой могла быть ко мне жизнь? Сколько еще мне страдать? Даниэль пообещал, он сделает все, чтобы я смогла попрощаться с сестрой. Габриэль разузнал, что церемония пройдет завтра утром. Я сидела в саду под огромным деревом, глядя на закатное солнце, и понимая, что если не смогу быть там, никогда не прощу себе этого. Мартина так ждала своего первенца. Они с Моро так мечтали о ребенке. Но жизнь... Никого не щадила. Она била по больному, забирала самых светлых. Почему? За что? За какие грехи? Так много вопросов и ни одного ответа. Пустота. Мысли прервали шаги Даниэля. Он подошел ко мне, сел рядом на землю и облокотился о ствол дерева. Проследил за моим взглядом к линии огненного горизонта. Я дозвонился до Романа. Выговорил он своим бесстрастным голосом. Как обычно, невозможно было определить, что последует за этим. Он послал меня с первого раза, в прямом смысле этого слова. Но я позвонил еще раз, хотя очень хотел всадить пулю ему в лоб. Слабая улыбка коснулась моей губ. Оказалось, я все еще была способна улыбаться, насколько бы вдребезги не был разбит мой внутренний мир. Он сказал, чтобы были только я и ты. Я поняла, к чему вел Даниэль. Опасность. Только я и он. Путь на тот свет. Марка будет там. От Моро можно ожидать все, что угодно. Риция мог решиться на месть, как и все остальные. Я не хочу рисковать твоей жизнью. Слова всплыли в голове. И на подсознательном уровне застряли в сердце. Но я почти ничего не чувствовала. Боль перекрывала любые эмоции. «Но у нас есть шанс?» спросила я, повернувшись к нему. Даниэль сделал то же самое. Его брови сошлись на переносице. Я знала, что он скажет нечто серьезное. «Я готов рискнуть своей жизнью, если для тебя это важно». Глаза снова заполнились слезами, но я сдерживалась, прикусив губу. Сколько бы войн ни шло внутри, тяжело перешагнуть эту грань. Словно за ней стояло прозрачное, непробиваемое стекло, об которое я билась раз за разом в бессмысленной попытке понять, как оказалась совсем одна. Даниэль согласился ради меня оказаться среди стаи хищников. От этого сердце сделало волнительный удар. Я повисла на его шее, обняв крепко. «Я так благодарна тебе!» прошептала, уткнувшись в его ключицу, и вдыхая запомнившийся аромат чайного дерева. Как же спокойно было в этих объятиях. Я потерял маму и не смог быть на её похоронах. Даниэль в очередной раз решился на правду. «Я знаю, что ты чувствуешь. Если бы я не смог быть на похоронах Диего, я бы возненавидел себя». Я отпустила его и заглянула в глубину чёрных глаз. Впервые за полгода Он открылся с новой стороны. История о его матери, которую он рассказал вчера, показала мне его под другим углом. Даниэль был ранен изнутри, как и я. Такой же ребенок, искалеченный судьбой и отцом. В этом мы были, как две капли воды. Снова откинулось к стволу дерева Солнце почти скрылось за горизонтом, и, несмотря на жаркий конец лета, прохладный ветер пробегал по телу. Я задала вопрос, который недавно пришёл мне в голову. Возможно, у Даниэля был ответ. Как думаешь, перестанет ли жизнь ломать человека, если от него не осталось ничего, кроме осколков? Даниэль долго молчал, разглядывая небо, прежде чем ответить. Жизнь? Она будет ломать и собирать. Опускать на дно, чтобы потом поднять наверх. Жизнь жестока и несправедлива. Но, наверное, в этом и есть ее суть. Это испытание, которое мы, люди, должны пройти. «Соберет, значит?» — прошептала я, глядя на него. В закатных лучах его глаза пылали, словно огонь. Даниэль, не отводя взгляды, медленно кивнул. «Соберу». И речь явно шла не об осколках. Может, это и глупо, но я начала принимать, что влюблена в этого человека. Как бы абсурдно это ни звучало, после всего, что он сделал, но, кажется, я люблю его. Почему иногда должно случиться нечто ужасное, чтобы понять нечто прекрасное? Но сейчас вопрос был другим. Можно ли назвать мою любовь к Даниэлю прекрасной? Двери частного самолета открылись, и в легкие ударил тяжелый воздух Чикаго. Именно здесь проходили похороны. Даже погода напоминала об общей трагедии. Даниэль взял мою руку, когда мы начали спускаться. Позади шли Габриэль и Каир. Нас должно было быть двое, но парни оставались на чеку, на расстоянии от кладбища. Мы не могли позволить себе такой риск. У выхода из аэропорта нас уже ждали бронированные машины. Мы с Даниэлем сели в первую и сразу отправились в нужном направлении. Парни поехали следом. «Твоё оружие при тебе?» спросил Дэн, свернув на повороте и мельком взглянув на меня. Я кивнула, поправляя подол чёрного платья. Пистолет был прикреплён к бедру под свободной юбкой. Даниэль настоял на своём, и я взяла его с собой. У меня был один, а у него два. И столько же кинжалов. Телефон, лежащий рядом, засветился. Даниэль с напряжением взял его, прочитал сообщение, и резко сжавшиеся руки сказали многое. Сердце тревожно дернулось. «Что-то случилось?» — спросила я. «Тебе не стоит знать об этом сейчас», — ответил он, выключая экран. «Что это значит?» — нахмурилась я. Он убавил скорость и метнул в мою сторону злой и напряженный взгляд. «Андреа!» «Я не уверен, что это хорошее. Говори сейчас же», — перебила я. Даниэль устало выдохнул, затем прибавил газу. марка Одно только имя натянуло мое тело, как струну. Это были люди твоего отца». Тристан смог отследить по камерам. Даниэль с яростью ударил ладонями по рулю. «Чертов ублюдок!» В глазах потемнело. Я перестала дышать. Он убил Мартину, наш отец. Убил мою сестру. Это, блядь, его рук дело, — рявкнул Даниэль, снова ударяя кулаком по рулю. А я не знала, что сказать. Все внутри опустело. «Я хочу убить его», — произнесла чужим голосом. Никогда прежде не была так уверена в своем желании. Голос стал холоднее стали. Я не чувствовала ничего, кроме ярости. Пустота. Холодная злоба. Жажда мести и крови. Он должен был пожалеть. Нет, андрея нахмурился Даниэль. В таком случае мы не едем на похороны. Марка будет со своими людьми. А нас всего двое. Убьем его, перебила я. Я повернулась к нему, глядя прямо в глаза. Как-никак, он твой отец, андрея Ты действительно уверена? Мне нечего терять. Он никогда не был мне отцом. Даниэль добивался того же, что и я. Он должен был согласиться. Разве не этого ты хотел? Дёрнула подбородком. Он отнял у тебя брата, а у меня сестру. Он должен заплатить. Даниэля передёрнула. В его глазах вспыхнуло пламя решимости. На его губах появилась иная улыбка. И мы оба знали, к чему все это вело. Людей было много. Весь высший слой наряда собрался здесь, как и люди Марка. Они стояли над могилой Мартины, склонив головы. Мужчины и женщины превратились в статуи. Для них это было обыденно. Они не горевали. Их сердца не были разбиты в дребезги. Они не знали, что творилось в душе у тех, кто по-настоящему любил Тину. Они ничего не понимали, только если не были на нашем месте. Взгляды каждого переместились на нас с Даниэлем. Он держал мою руку, а я смотрела лишь вперед. Уверена, если бы не он, я бы давно рухнула у всех на глазах. Только его прикосновения дарили силу. Среди толпы взгляд сразу нашел Маро, стоявшего ближе всего к могиле, и Марка. Его лицо не выражало ничего ни намёка на то, что умерла его дочь. Ему было всё равно. Его присутствие — лишь формальность. Чуть позади стояла Роберта. Она смотрела прямо на меня, и её глаза блестели от слёз. Она держалась за сердце. Вивьен теперь не было рядом. Ей удалось сбежать. Но, по слухам, Марка искал её. Бабушка Кора стояла около отца, сжимая в руках белый платок. Как бы ужасно она с нами не обращалась, Я видела горечь в ее глазах. Искреннее сожаление. Я снова взглянула на Марка. Он встретился со мной взглядом. Презрение. Будто я мусор. В жилах закипела ярость. Немая, ноющая боль тут же вспыхнула, но я подавила ее. Я хотела пустить пулю в его сердце. Заставить страдать. Заставить пожалеть. Даниэль понял мои мысли. Его рука крепче сжала мою ладонь в знак терпения. Мы подошли ближе. Я уже не видела ничего, кроме надгробия с ее именем. И начала терять равновесие, когда мужчины стали кидать землю в ям. Даниэль удержал меня и прошептал тихо. «Держись, птичка». Солнечные очки скрывали боль в глазах. и не боялась чужих взглядов, но усилием держалась на ногах. Слезы душили горло. Кулаки сжались, ногти впивались в кожу. Нет, нет, нет. Перед глазами всплыли воспоминания детства. Громкая и яростная «Перестань плакать, мерзавка!» пронеслось в голове. Тело сжалось от давно забытого страха. Я глубоко вдохнула, пытаясь дышать. «А что с ребёнком?» шептались вокруг. «Он не мог выжить». Говорят, Это была девочка. А почему тогда не хоронят ребёнка? Я слышала, что он жив, но в тяжёлом состоянии. Такой маленький срок — это невозможно. Девочка? Быш-быш-быш! Повсюду сплетни, они сводили с ума. Я хотела закричать. Она умерла, моя сестра мертва, а вы обсуждаете её ребёнка. Дыши, птичка, слышишь? Голос Даниэля был таким нежным, что я на секунду усомнилась, действительно ли это он. Его взгляд, прикосновение слова — всё в нём было сейчас не таким, каким я знала его прежде. Я сильнее сжала его руку, сделал ещё один вдох. Когда церемония завершилась, остались только семьи. Семья Романа справа, Марка и остальные слева. Мы с Даниэлем в центре. Наступила мёртвая тишина. Лёгкий дождь моросил. Каркали вороны. Я начала приходить в себя. Мысли собирались воедино. Я знала, что должна делать. Во мне пылала решительность. Отошла от Даниэля и направилась к могиле. Марка не двинулся, только высокомерно следил за каждым моим движением. Я опустилась на колени, запустив руку в свежую землю. Закрыла глаза. Впервые за долгое время смогла дышать. Хоть на секунду почувствовала, что Тина рядом. «Я обязательно отомщу ему», — прошептала я, едва справляясь с голосом. «Обязательно. Люблю тебя, сестра». «С каким лицом ты вообще приходишь сюда?» — послышался мерзкий голос Марка за спиной. «Твоя сестра умерла из-за тебя». Я открыла глаза. Рядом уже был Даниэль, сидевший на корточках. Он посмотрел на меня, и с его губ сорвалось. Сейчас. Этого хватило. Я действовала быстро. Пистолет оказался в моей руке и уже был направлен на бывшую семью, пока Даниэль держал под прицелом Романа. «Мы не собираемся никого убивать. Пока». Сразу заговорил он. На моем лице вспыхнула самодовольная улыбка. Я посмотрела прямо на Марка. Десятки стволов устремились на нас. «Не стрелять!» — выкрикнул грек Романа. Марка смотрел на меня с насмешкой, будто в моих руках игрушка. Не его смерть. Он поднял руку и своим тоже приказал отступить. «Мы убьем только тебя!» — продолжила за Даниэля, опуская пистолет на курок. «За смерть, мартины «Это надо было видеть!» Все краски сползли с его мерзкого лица. Что это значит? вмешался Маро. Это значит, что смерть твоей жены дело рук Марка де Лазара, ответил Даниэль. Мои люди поймали его псов. Они выдали всё. Как тебе такое, Романа? Это ложь, запротестовал Марк. Маро, можешь взглянуть на сообщение от меня? кивнул Даниэль. Я не отвела взгляда от отца, но знала, что зять уже смотрел видео. Он видел, как человек Марка признаётся в том, что приказ отдал сам Марка де Лазар. «Я убью его сам», — прорычал маро и шагнул вперёд, но путь ему преградил Даниэль. «Не так быстро», — с хищной усмешкой сказал он. «Занимай очередь». «Какого, блядь, хрена?» — взорвался маро «Мы разделим его участь». С мертвой решимостью процедила я. Ты тоже успеешь свести счеты. Ты серьезно поверишь им, Грек? Цепился в воздух Марка. И разрушишь многолетнюю дружбу? Она была мне как дочь. Холодно ответил Дон Грек. Ты заслужил худшее за ее смерть. Мои люди разнесут вас к черту. Взревел ублюдок. Либо мои твоих? Спокойно парировал Даниэль. Я бросила взгляд на Габриэля и Каира. Они стояли с пистолетами, нацеленными на голову людей Марка. «Это правда, Марка?» Вдруг послышался голос бабушки Коры. «Ты убил свою дочь?» «На её месте должна была быть ты!» Проигнорировал он её, затричав в мою сторону. «Это было твоим наказанием за предательство. Ты должна была сдохнуть, твою мать!» Он захлебнулся от ярости. Было слишком поздно всё отменять, когда я узнал, что Мартина была рядом. Но я надеялся, надеялся, что умрёшь ты. «Теперь надейся на свою смерть», — ответила я и нажала на курок. Вороны вспорхнули от звука выстрела. Он заглушил всё, даже боль. «Я надеялся на твою смерть». С этими словами в голове выстрелило ещё раз. Без сомнений. «Плечо». «Колено!» Марко упал на землю с криком. Даниэль подошёл к нему, поднял за шкирку. «Я скину адрес», — сказал он, глядя на Моро. «Будь вы прокляты!» — орал Марко, пока его тащили прочь. Никто не пытался его остановить. Это был его конец. Конец, которого он заслужил. Когда машина остановилась у заброшенного пастбища, сердце сделало резкий удар. Кажется, только тогда я начала понимать, что собираюсь сделать. Тучи нависли над Чикаго еще гуще. Серое и монотонное место. Было тихо, ветрено и пыльно. Даниэль вышел из машины, а я следом, ступив на выжженную землю. Тело пронзил колючий, стирающий все вокруг ветер. Волосы, собранные в хвост, выбились и попадали в лицо. Я убрала их и прошла к багажнику. Он уже был открыт. Марка лежал на боку, прижимая руку к кране, по которой струилась кровь. Запах железа ударил в нос, и меня замутило. «Вы не можете просто так убить меня», — закричал он. «Мои люди начнут войну». Не переставал срывать горло. Пистолет в руке сжался сильнее, когда его взгляд устремился в мою сторону. «Ты ведь не такая, Андреа», — слащаво прошептал он, Сделав голос до да отвращения мягким. Никогда. Он ни разу не говорил со мной так. Постоянное презрение и ненависть — вот что определяло наши отношения. «Я твой отец», — лживо прозвучали его слова. «Нет», — сорвалась я на крик, размахнув руками. «Нет, будь ты проклят, нет!» Горло отозвалось болью, но я продолжила, глядя прямо в его глаза. «Ты никогда не был мне отцом». «Никогда!» — тон снизился до шёпота. «Лучше бы ты заткнул свою гнилую пасть», — равнодушно бросил Даниэль, не отводя взгляда от Марка. Он не колебался, схватил его за руку и вытащил из багажника одним рывком. Марка заскрипел зубами, когда оказался на земле. С визгом подъехали две машины. Из одной вышел маро и Ритце с пистолетами в руках, из другой — Габриэль и Каир. Я заметила взгляд Ритца в свою сторону. Но он не пугал. Я поняла, что он отпустил ситуацию. Он больше не хотел крови. На похоронах его не было, но сейчас он шел на Марка с голодной яростью в глазах. «Я сотру вас!» Только открыл рот Марка, как маро ударил в его челюсть и схватил его мертвой хваткой. «Просто заткнись, ублюдок!» Марка откинулся на землю. Что-то защемило в груди, когда он съежился от боли. Это была совесть. Ведь он был моим отцом. Смогу ли я пойти на это? А как жить потом? Но вторая часть меня, та, что помнила каждый удар, каждый крик, каждое слово, пропитанное ненавистью, спрашивала. А я когда-нибудь была для него дочерью? Я надеялся на твою смерть. Отозвалось эхом. И вихрь ненависти смел сомнение. Он заслужил все это. Даниэль с ухмылкой почесал подбородок, наблюдая за происходящим, как за любимым шоу. Он подошел к Марка. Тот пополз назад при виде его взгляда. Даниэль схватил его за воротник и поднял. Его лицо озарила недобрая улыбка. «Это тебе за брата». Удар пришелся прямо по лицу. Даниэл разбил марка губы и нос, от чегого хлынула кровь. На землю полетел даже зуб. После Даниэль потянулся к его пальцам и поднял их так, чтобы марка видел: А это за мою жену. Сердце ёкнуло, меня охватил необъяснимый страх. Костяшки хрустнули, марка взвыл. Даниэл ломал ему пальцы, один, за другим, а потом всю руку. Руку, которой он меня бил. Ту, что оставляла синяки и страх. Даниэль знал и делал это за меня. За каждый хруст. Марко извивался, моля остановиться. Чёртов, ещё один палец, удар и последний. Кожу покрыли мурашки. Даниэль отступил, обтрусил руки и посмотрел на Маро. «Ну что скажешь, Романа?» Как будем расправляться с ним? Самым мучительным способом. Зловеще скривился тот, глядя на отца, что уже не мог поднять головы. Марко был стар. Не такой сильный, как раньше. Сейчас такой бессильный. Теперь Даниэль повернулся к нему. Последнее слово. Марко поднял взгляд. Он мог говорить. Был бы шанс. Сделал бы снова. Выплюнул он кровь. Попытался бы вновь убить эту суку. Его глаза нашли меня. Все внутри сжалось. Она принесла мне одно несчастье, как и ее мать, которая не смогла родить мне наследника, а только нагуляла от другого. Я хотела верить, что мне послышалось, что я просто не так поняла. «Что это значит?» прошептала я в оцепенении. «Хочешь знать?» «Рассмеялся Марка. Твоя мать изменила мне. А когда я узнал, было поздно. Все думали, что ты моя, но ты дочь этого ублюдка. Жаль, что я не смог его убить». «Кто он?» Без эмоций вырвалось с дрожащих уст. Просто вопрос, на который я хотела услышать ответ. Марка не был моим отцом. Именно поэтому он так ненавидел меня. «Тогда кто мой настоящий отец?» «Любил бы он меня». «Я ненавидел и твою мать», — продолжал Марко. «Я рад, что она сгорела. Благодарен тому, кто сделал это». Тело наполнилось свинцом, ненависть сжигала изнутри. Я снова была той девочкой, загнанной в угол, слезы в глазах, мать в крови, отец с кулаками. Он заслуживал смерти, без сомнений. «Я хочу, чтобы он горел». Слова вырвались сами. Все удивились. Даниэль посмотрел на меня. «Что ты хочешь?» «Я хочу, чтобы он горел. Желательно в аду. Но это озвучивать не стало. Отличная идея», — спохватился Моро. Я взглянула на него. Только теперь поняла, как сильно его пошатнула смерть Тины. В его глазах не было жизни. Пустота, боль, горе. Ему там и место, — закончил он. «Габриэль?» — Даниэль повернулся к парням. «Найдите спички и бензин». «У меня есть», — вмешался Рицы. Даниэль и маро переглянулись, затем подняли Марка и поволокли к заброшенной машине в центре пастбища. Я пошла следом. Горло пересохло. Я не чувствовала ни слюны, ни сил, только волнение За мной шли Габриэль и Каир с веревкой и бензином. Даниэль открыл скрипучую дверь машины и толкнул туда Марка. Тот молчал. Он знал, что его ждет. Даже гордость не спасала от страха. Он посмотрел на меня с мольбой, но мое сердце умерло вместе с Тиной. Я не чувствовала ничего. Габриэль обмотал его веревкой и захлопнул дверь. Маро вылил бензин на тело и по салону. Рицы передал спички. Моро зажег одну и передал коробку Даниэлю. Даниэль проделал то же самое и повернулся ко мне. Сердце бешено пробило пульс, когда я посмотрела в его глаза. Они были жестоки, расчётливы и полны мести. Мести, с которой он вошёл в наш дом и заставил меня влюбиться в себя. Месть. Всё было построено на ней. Сила, способная убить и вдохнуть жизнь изуродовать и возродить. В нашем случае она породила извращенную любовь. Любовь, у которой есть только один конец, и он никак не может быть счастливым. Зажгла спичку. Моро, я и Даниэль переглянулись. С огнем в руках подошла к Марка, намертво привязанного к сиденью. Наклонилась к нему, внимательно смотря в глаза. Смотря с той детской надеждой, с которой смотрела раньше, в надежде, что он полюбит меня. «Я всегда мечтала об отце и думала, что им был ты», прошептала я. «Легче было представить, что ты мёртв, чем верить, что ты не любишь меня. Но теперь я хочу другого, твоей смерти». Я сделала шаг назад и бросила спичку. Огонь вспыхнул мгновенно. Крик Марка разрезал пространство, Даниэль оказался рядом, сжав мою руку. Мы смотрели, как пламя охватывало каждый сантиметр машины. Ноги подкосились. Только сейчас тяжесть произошедшего свалилась на плечи. Я упала прямо в руки Даниэля. Он подхватил меня, обняв. «Увези меня отсюда». Только на это хватило сил. Он ничего не сказал. Поднял меня на руки и увёз. Это был конец. Конец еще одной главы, ставшей тенью ужаса моей жизни. Оставалась лишь одна страница. И имя ей Даниэль Грасса-Канцело.